Глава третья «Скажи, ты никогда не задумывался о том, как умер основатель вашего рода, Дракула?» — продолжил свою речь Григор. «Так он же, — начал было я, — и застыл от осознания. Почему-то эта мысль никогда раньше не приходила в мою голову. А ведь и вправду. Как умер Дракула?» Ни в одних исторических хрониках об этом не говорится. Да что уж тут говорить. Даже в семейных архивах я ни разу не видел подобной информации. Он просто был, а потом — раз, и его место занял сын. А о Владе Третьем Цепише не было ни единой записи. Но так же не бывает. Смерть столь могущественного и великого человека просто не могла пройти незамеченной. Враги бы уже точно устроили пир на весь мир, узнав об этом. И все же ни о чем подобном я не слышал. «По глазам вижу, осознал», — усмехнулся старик. «Да не удивляйся, не ты один такой. Как ни странно, но никто об этом не задумывается. Может, поначалу первые лет пятьдесят еще кто-то задавал вопросы?» Но потом всем стало уже все равно. Ну, умер и умер, какая разница? Это все равно дела давно минувших лет. Но даже если кто-то и начинал копать, ища эту информацию, то вскоре натыкался, что Дракула мирно умер во сне в своем замке. После такого любопытство обычно успокаивалось. «Вот только ты можешь представить, чтобы подобный человек умер вот так просто». «Я как-то нет». «Так что же его убило?» настороженно посмотрел на своего собеседника. «На самом деле, я не знаю», — развел он руками, усмехнувшись. «А?» — вновь замер я от удивления. «Ну, ты же говорил». «Именно. Я не говорил, что знаю, как он умер. Я просто задал тебе вопрос. Впрочем, не просто так я это сделал». Хоть о его смерти мне ничего не известно, но позволь рассказать про обстоятельства, что привели к этому. Это именно та тайна, что передавалась главами наших родов из поколения в поколение. На тот момент Дракула уже был одним из сильнейших магов поколения. Мало нашлось бы людей, что осмелились бы бросить ему вызов. И все же... Несмотря на это, он никогда не останавливал свой поиск возможности стать сильнее. Казалось бы, зачем? Выше уже ничего нет. Максимум можно совершенствовать лишь свое мастерство, а не более. Так считали и до сих пор считают все в мире. Ранг владыки ⁇ это вершина возможности человечества. Но что, если я скажу тебе, что это не так? Но этого не может быть». «Кто тебе это сказал?» — хитро улыбнулся Брашев. «Люди? Какие? Те, что сами не смогли достигнуть чего-то большего? Хе -хе. А ведь когда магия пришла в наш мир, далеко не сразу сформировалась система рангов. Просто со временем у людей возникла потребность разделить магов по их силе, дабы понимать, против кого выступать стоит» а против кого нет. И все тот же ранг владыки появился далеко не сразу же. Его добавили уже позже, когда один из витязей уже не смог вписываться в рамки своего ранга, многократно превосходя всех остальных. Так кто сказал, что это финальная точка пути всех магов? Твой предок понимал, что, сидя на одном месте, сильнее уже не стать. И тогда, оставив все дела на сына, Он просто покинул свои владения. Увы, куда направился, не знает никто. Но он не рассказал этого даже своему сыну. Но либо тот сам не сообщил о таком потомкам. Дракула просто исчез без следа, будто его и не было. Еще десяток лет потом обнаруживали его следы в разных краях света. Но потом все закончилось. Он просто исчез, не оставив после себя никаких следов. Наши предки посчитали, что он сунулся в один из черных разрывов, где и сгинул, не справившись. Это единственный более-менее правдоподобный вариант. «Значит, теорию о новом седьмом ранге так и не подтвердили?» «Нет. Насколько я знаю, даже велись исследования на эту тему» где видные ученые единогласно согласились, что человеческое тело просто не сможет выдержать столько маны, сколько понадобится для прорыва на новый ранг. Однако в нашем роду всегда считали, что все эти умники ошибаются, потому как... «Потенциал человека безграничен», процитировал я основателя нашего рода. «Да, все именно так». Мы никогда не отступали от этого принципа, продолжая совершенствоваться всю свою жизнь. И пусть даже достигнуть таких высот невозможно, но попытки мы не прекратим. И именно об этом должны помнить все потомки рода цепеш. Это все, конечно, правильно. Вот только я, видимо, настолько тупой, что не понимаю. Зачем хранить подобное знание в тайне? В чем смысл? Даже если люди узнают, Все равно никто не поверит, что такое возможно. Да и гибель Дракулы скрывать смысла нет, особенно учитывая то, что мы сами не знаем правды. Разумный вопрос. Бе, э, в чем то ты прав, но опять поторопился. Есть еще одна небольшая деталь, о которой никто не знает. Фраза, что Дракула сказал своему сыну, «Когда ты достигнешь своего предела...» Станешь сильнее, чем кто бы то ни было, и почувствуешь, что готов двигаться дальше. Найди мою могилу и окропи ее кровью. Тогда ты узнаешь истину, и мы встретимся вновь». Но никто не знает, где его могила. «Стоп. Если он говорил подобное, значит, уже знал, где умрет и будет похоронен. Или...» «Скорее даже заранее сделал себе могилу, где спрятал что-то». Тогда я понимаю, почему об этом не распространяется. Желающих разграбить могилу Дракулы найдется немало. И причин тому великое множество, начиная от банальной жадности и вплоть до мести, — задумался я. Вот только как ее найти? А вот это уже забота исключительно главы рода Цепиш. Но если такой человек, как Дракула, сказал подобное, значит, был уверен, что его потомки смогут найти то, что нужно. Как? Это уже вопрос совсем не ко мне. Может, озарение придет только после достижения ранга владыки? Или нет? Я не знаю. Думай сам. «Ладно, я понял. Спасибо, Григор, что рассказал». Благодарно кивнул ему. «Я подумаю». Не исключено, что подсказки сможет увидеть лишь тот, кто достиг определенного ранга или нечто подобное. В любом случае думать о подобном еще слишком рано. Или нет? Не зря же рассказывают эту тайну именно после достижения ранга мастера. Или это лишь способ замотивировать потомков, кто знает. Подумаю об этом на досуге. Сейчас же у меня и так дел хватает. На этом наш разговор закончился, и вскоре начался ад. Старик вспомнил, что обещал погонять меня, как прежде, ведь даже не устал после спарринга с Круп. Вот откуда столько выносливости в его старом теле? Ну, после его тренировок, что правильнее называть истязанием, все тело болит. Так что вскоре я уже валялся на кровати лицом вниз в комнате, отданной под медпункт. На соседней кровати точно так же лежала и Круг, А рядом с ней и Инга. Этот монстр даже свою внучку не пожалел. Девушки постоянно постановали. Вот только в этих стонах не было ничего эротичного. Они вызывали лишь сочувствие. Я еле сдерживался, дабы не повторять за ними. «Монстр! Он настоящий монстр!» — твердила себе носом Амалия. «А я ведь подозревала об этом». Не могут обычные люди быть столь сильными. Хотя и мне, не дедушка, но не могу с тобой не согласиться, вторила ей Брашов. Я был с ними солидарен. Лишь спустя полчаса нас начало отпускать, когда зелья полноценно подействовали. Вы пользуются более быстрыми вариантами, старик запретил. Они, видите ли, не очень полезны для организма в больших количествах. А в том, что мы вскоре будем глушить их литрами, этот монстр почему-то не сомневался. Амалия, слушай, откуда ты знаешь про старика Григора? Решил чуть отвлечься я, вспомнив слова девушки, сказанные ранее. И что за остальной доспех такой? Вы не знаете? Серьезно? Повернув голову, она удивленно посмотрела на меня. Не, никогда не доводилось слышать. Мне тоже, донесся голос Инги. Расскажи. «Ну, знаете, я ведь говорила, что с детства желала стать сильнее. И разумеется, что пыталась узнать как можно больше о сильных магах металла. Первым делом, конечно, искала среди тех, кто был поближе, вроде тех же Золингенов и Дреслеров. Но они, если честно, так же, как и моя семья, больше сосредоточились на зарабатывании денег, чем на развитии своих навыков. Хотя не так, как мы». Среди них были сильные маги, но очень быстро я поняла, что учить меня они точно ничему не будут. Тогда мой взор и устремился на другие части света. И надо сказать, не зря. Там встречались настоящие монстры. Взять тех же Карнеги, относительно молодой род, но благодаря своему основателю, получивший возможность занять свое место на Олимпе. Я читала все, что только могла найти про магов металла и именно тогда наткнулась на информацию о Брашвах. Сперва могло показаться, что это просто очередной не особо примечательный род, если бы не одно дно Почему-то именно эта фамилия регулярно мелькала во время чтения мной записей о крупнейших сражениях магов металла. Брашвы не раз отличались во время мировой войны. Я не раз видела записи офицеров, что при встрече с этим родом лучше отступить и дождаться подкрепления, но не лезть вперед. И не зря. Были случаи, когда один Брашев мог остановить наступление целой дивизии. Записей о том, что конкретно там происходило, было не так много. Но вскоре мне повезло. Я наткнулась на довольно подробные записи об инциденте на границе гиблых земель. Это случилось 30 лет назад. Тогда со стороны Константинополя начался самый крупный за последние две сотни лет исход монстров. Чудовищные толпы бежали уничтожая все на своем пути. К счастью, прорыв удалось сдержать, хоть потери защитников и были невообразимыми. Именно тогда отличился маг по имени Григор Брашев, которого после этого прозвали «Стальным доспехом». Он в одиночку сдерживал целое направление, не давая монстрам прорваться через границу. Через три дня непрекращающихся боев, когда монстры начали отступать, его обнаружили посреди целой орды мертвых тел. Он уже был без сознания внутри его огромного стального доспеха и, словно нерушимая стена, продолжал стоять посреди поля боя. Это был великий бой. Но вряд ли бы он запомнился в истории, если бы не одна небольшая деталь. В начале сражения на поле битвы вышел Витязь, но в его конце остался лишь мастер. — Погоди. Ты хочешь сказать, что... — осознал я. — Да, все верно. Он перегорел. Именно тут редкий случай, когда маг, используя все свои силы и даже больше, выкладывается на полную и просто теряет свой ранг. Иногда это приводит к повышению ранга, но иногда случается обратное. Никто точно не может сказать, в чем причина. Я лично думаю, что дело в том, что он лишь незадолго до этой битвы смог получить ранг Витязя и просто не успел накопить силы для прорыва. Но это невозможно. Дедушка никогда не говорил мне о том, что когда-то был Витязем. Скинула Синга, тут же дернувшись от боли в спине. — Мне тоже? — А вы бы сами стали о таком рассказывать? Почему-то мне кажется, что нет. Пусть он и совершил подвиг, но цена была невероятно велика. А ведь у него были все шансы стать сильнейшим магом металла нашего поколения, достигнув даже ранга владыки. Случаев восстановления после выгорания за всю историю не было зафиксировано ни одного. На его месте многие не смогли смириться с потерей и. Ну, вы понимаете, он же выдержал и не сдался, и за это я уважаю его еще больше. Вот же старик! скрипнул я зубами. Я ведь думал об этом, чтобы при таком таланте в подобном возрасте быть всего лишь мастером. Это было очень странно, но вот тож чего-чего, а усердие в достижении целей Григору не занимать. Но я все списывал на то, что ему просто не дано. Такое бывает. Как ни старайся, тело не может превзойти свой предел, заложенный при рождении. Подобные случаи нередки. И ведь он мне даже ничего не рассказывал. Понимаю, почему, но все же. А я ведь даже не попытался разознать о его прошлом. Или же, скорее, мне не дали. В наших архивах просто не было информации об этом случае. А во внешне ради такого я не лез. Теперь понимаю, почему. Старик, имея доступ ко всем нашим архивам, просто подтер эту информацию, чтобы я или его внуки не узнали и не начали его жалеть». «Дедушка», — всхлипнула Инга. И тут дверь в комнату резко распахнулась. Отвлекшись на рассказ, я даже не обратил внимания на приближение еще одного источника крови. «Узнали, значит». — фыркнув, поморщился старик. — Так и знал, что нельзя оставлять эту девчушку рядом с вами, как понял, что она знает обо мне. Думал ее позже отловить, да поговорить, чтобы молчала. Мало я вам тренировок строил раз на разговоры силы остались. — Дедушка, — вновь всхлипнув, протянула Инга. — Цыц, чего слезы разводишь? Все со мной в порядке, жив, цел, здоров. Чего еще вам надо? «Я сделал то, что должно, и ничуть, о том не жалею». «Но почему?» — взяв себя в руки, спросила его внучка. «Да чтоб вот таких сцен не видеть. Жалеть вы еще меня будете. Этого еще мне не хватало. Я хочу, чтобы мои потомки смотрели на меня с гордостью, а не с жалостью. Благо, для этого я сделал достаточно, и даже тот случай вспоминать не нужно». «Какой же ты все таки жук, старик!» Немного восхищенно протянул я. Но то! На то мы стоим!» Вот только даже услышав эту историю от постороннего, слишком много несостыковок я тут увижу. Чтобы участок границы остался почти без защитников, да еще именно туда, где находился ты, устремился основной поток монстров, и это вскоре после получения от тобой нового ранга. «Что-то тут не так!» — нахмурился я. «Наконец-то умные мысли!» — одобрительно посмотрел на меня Брашев. Придя в себя после того случая, я сразу об этом подумал. «Уж больно удачно все сложилось. Таких совпадений не бывает. С нашего участка границы внезапно перебрасывают людей на другой, где якобы нужна помощь. А тут остаюсь я с горсткой товарищей». И именно в этот момент приходит особо мощная волна тварей. Три дня! Она длилась три дня! И все это время к нам не приходило подкрепление. Твой дед тогда сражался на другом участке фронта. И винить его за это я не могу. Ему просто не поступало всей информации. Но когда после битвы стали разбираться, оказалось, все ответственные уже мертвы. Огибли от лап монстров сразу после окончания волны. Совпадение, да? И все это после получения тобой нового ранга, а в перспективе получения и владыки. Тогда Брашевы слишком бы усилились, а вместе с ними и мы, едва сдержал скрежет своих зубов. Да, виновника так и не нашли, но тут все и так очевидно. Один весьма ушлый князь просто воспользовался шансом, дабы ослабить конкурентов. Разумеется, прорыв твари он организовать никак не мог, но вот, используя приманки, немного перенаправить их — совсем иное дело. Случилось то, что случилось. Сам виноват, не доглядел. За это и поплатился. «Я...» «Отомстишь, я знаю», — остановил меня Григор. Он в любом случае умрет. Нет нужды это повторять. Мы слишком долго к этому готовились, чтобы упустить данный шанс. Нужно лишь еще немного времени. В этот раз я не упущу ни единой детали. Если получится, я оставлю тебе его. Смотря в эти уверенные серо-стальные глаза, пообещал я. Да будет так. А сейчас отдыхайте. И хватит болтать. А то устрою вам мне очередную тренировку. Да, если об этом вдруг узнает еще кто-то из родни. Но ну вы сами понимаете, что с вами сделаю. Вы сняли? Да. Раздался слитный ответ трех глоток. Да, «То тоже. Улыбнулся он, покинув комнату и закрыв за собой дверь. Я лишь улыбнулся. Старик никогда не меняется, но за это я его и люблю.